Глава пятая. «Что не так с этим отбором? И вообще, что это за отбор?» — спросила Мила, переводя взгляд с Кестера на Инис, которые оба казались сильно встревоженными. «Это королевский брак, эйми Вернее, сразу помолвка и брак», — печально ответила Инис. «И отказаться от отбора нельзя». «То есть как это нельзя?» — не поняла Мила. которая в данный момент не собиралась ни с кем обручаться и тем более выходить замуж. Так вот и нельзя, сурово подтвердил Кестер. Король придумал этот ритуал 10 лет назад, после окончания последней войны. И с тех пор один раз в год его проводят в Королевском дворце на перелом года, то есть в день осеннего солнцестояния. До этого дня положено закончить все полевые работы. а после него начинают готовиться к новому полевому году. Поэтому и называется праздник «Перелом года». Подробно, как маленькой, объяснил ей Кестер. «А у нас день зимнего солнцестояния, а летом летнего». Машинально подумала Мила и спросила зачем-то. «А весной, значит, весеннее солнцестояние?» «Как же вас там учили, девочка, что даже календарь не объяснили». Сокрушенно покачал головой управляющий и ответил. «Да, весной будет весеннее солнцестояние. Считается, что после него год повернет на убыль, и солнце тоже. Но давай пока о деле». Помахал он приглашением перед лицом Миллы. Закон об отборе король придумал для того, чтобы создавать супружеские пары из магов. В стране их сильно не хватало. Но король не заставлял всех подряд в обязательном порядке участвовать в отборе. «А кто должен участвовать в отборе?» С надеждой на отмазку спросила Мила. «Маги, свободные от брака и иных семейных обязательств, имеющие уровень магии не менее шести единиц, а у тебя, девочка, целых восемь. Из этих свободных магов по списку выбирают десять мужчин и десять женщин». Им высылают официальные приглашения, которые нельзя подменить или уничтожить. Как только вы открыли почтовую шкатулку и получили приглашение, в королевской канцелярии появляется отметка об этом. Нила враждебно посмотрела на несчастный пригласительный и тихо пробурчала. «Вот черт! Магическая автоматика!» А управляющий между тем продолжал. За десять лет... Артефакт выбора практически не ошибался. Известно всего несколько случаев, когда пары расходились после полугода брака. «А что для этого надо?» Тут же уцепилась Мила за призрачную возможность. «Надо, чтобы брак не был консумирован, и чтобы один из супругов был согласен на развод». «А второй раз их не заставят участвовать?» «Опять не утерпела Мила». «Нет». Договор об отборе подписан также ковеном магов, а он оговорил только одноразовое участие. Но если кто-то из распавшейся пары захочет вновь испытать судьбу, то он сам пишет прошение в канцелярию и его включают в списки. «За десять лет таким образом можно было уже всех магов переженить», задумчиво оценила Мила королевскую идею. «Да так почти и произошло». Усмехнулся Кестер. Поговаривают даже, что скоро эти отборы отменят совсем. Раньше набрать 20 магов из списка было не проблема, а сейчас сам список пополнить проблема. Вот вы только зарегистрировались как магесса, а уже приглашение пришло. А раньше молодым магам давали время до 23 лет самим найти себе пару. «Слышал я, что богатые теры возмущаются, что приходится отдавать на отбор совсем молодых детей. Вот и обещает уже король пересмотреть указ об отборе. Но вам все равно придется в нем участвовать». «Вон что, открутиться не получится», — протянула Мила и через небольшую паузу уточнила. А артефакт точно не ошибается?» «Говорят», — пожал плечами кестер, Даже те, кто расходятся, на самом деле хорошие пары. Просто у них уже были сердечные привязанности. Правда, не оформленные официально. Поэтому они и попадали на отбор. То есть, получается, никто заранее не знает, попадет ли он на отбор? Нет. В этом и смысл. Соединить беспристрастно. Вон что. Опять протянула Милла и вдруг осознала. «Так получается, с этого отбора я могу приехать домой с совершенно чужим человеком? А вот это не обязательно!» — покачала головой Иннис. «Скорее всего, это ты уедешь к мужу, девочка, а мы останемся опять одни!» — пригорюнилась женщина. «Да что за несправедливость такая!» — возмутилась Милла. «А меня кто-нибудь спросил, нужен ли мне этот брак? Бред какой-то!» Иннис обняла Миллу. и сочувственно погладила ее по плечу. «Против королевского закона не пойдешь!» «Шех, забери!» выругалась местным выражением Мила. «Как не вовремя, что же делать?» С другой стороны, не конец же света, подумаешь муж, с ним и договориться можно, но так думала бы Мила. А Эми хотела романтики, любви, взаимности, и она сильно противилась обязательному отбору. «Ладно». решила она наконец. «Ты, Инис, готовь мои платья и все, что нужно. Времени у нас мало, но не неделя. Я поеду позже, за неделю до перелома года. А значит, у нас будет минимум три недели. А мы с Кестером в кабинет. Обсудим наши действия». «А если...» – осторожно напомнил управляющий. «А если королевской канцелярии это не понравится?» то пусть сразу объясняет важность своих рекомендаций, потому что у меня, свободной Тери, тоже могут быть свои дела. Закон гласит только об участии в отборе. На сам отбор я приеду, даже с запасом. Поэтому преследовать меня будет не за что. Все-таки где-то глубоко в душе Мила была уверена, что справится с отбором и вернется домой свободной или, по крайней мере, с договорным браком. но не верила она в эти магические объединения. Затем Мила и Кестер подвели итог того, что уже успели сделать. И оказалось, что большую часть королевской тысячи они уже потратили, а серьезной прибыли пока ниоткуда нет. Задумались оба. Честно говоря, отсутствие денег и, главное, отсутствие их постоянного источника начинало уже напрягать Миллу. Но пока она держалась и не впадала в уныние. Очень надеялась на первых гостей пансионата и лечебницы на Соленом озере. Конечно, этого все равно мало, но курочка по зернышку клюет. А к экономии Мила была привычной. Ничего, Москва тоже не сразу строилась. Кестер, надо, чтобы о нас узнали, о нашем месте, о нашей природе, о наших озерах, о наших мастерах. У нас же лучшие сыры в округе, у нас лучший кузнец. У нас лучший краснодеревщик, и если мы замутим, то есть придумаем и проведем какую-нибудь ярмарку, то будет здорово. Приедут люди со всей округи, доход да со всей провинции воодушевилась мило. Главное, чтобы в первый раз людям понравилось, надо найти большую и удобную поляну на берегу, установить несколько рядов торговых прилавков с навесами, поставить качели карусели. «Позвать бродячих артистов пойдет?» «О, Хейми, девочка наша беспокойная!» Ответил Кестер. «Никогда ничего подобного у нас не было. Но правы вы, особых трудов организовать ярмарку не предвидится. Боязно только. А ну как опозоримся!» «Не опозоримся, Кестер! Я вернусь с мужем или без мужа сразу после отбора, и мы все сделаем!» «Ведь праздник перелома идет несколько дней. Мы успеем. Надо начинать, Кестер. Под лежачий камень и вода не течет». «Откуда только у вас такие поговорки?» Покачал головой мужчина. Но они удивительно правильные и к месту. С этого дня работа ускорилась. В газеты местные и центральные полетели объявления о новой лечебнице. Кестер уехал в Альву искать лекаря. а Мила Сынес пригласили к себе жену нового почтальона и выспросили у нее все, что можно об отборе и нравах дворца. Оказывается, эта пара была соединена артефактом, и они счастливо жили уже пять лет. Норман устроился в кабинете и просматривал отчет сыщиков. Как он и предполагал, в его отравлении была замешана давина, но ее он решил пока не трогать. а оставить под наблюдением и принять меры предосторожности. Другое дело слуга, который так легко повелся на уговор мнимого лекаря. Для Нормана это было плохо. Если человек легко поддается внушению, то места в его доме ему нет. Но и увольнять парня просто на улицу у Нормана не поднималась рука, и он решил перевести его на свою новую службу – вспомогательный персонал. Решив для себя вопрос Стэди, Норман вернулся к яду, которым травила его Давина. На самом деле это был не яд, а вполне мирное зелье, которое применялось в ветеринарии. Однако для людей оно имело побочные действия в виде провалов в памяти, внезапной слабости и угнетенного состояния. Судя по всему, Давина не собиралась травить его насмерть, а хотела всего лишь, чтобы Норман пропустил отбор из-за недомогания. Но не учла, что на людей зелье действует по-другому. Поэтому наказать взорвавшуюся бабенку было надо. Но наказать так, чтобы Давина навсегда выбросила из головы попытки влиять на мужчин. Влиять на Нормана у нее уже не получится никогда. Наказание он отложил до серии осенних балов, которые сопровождали процедуру королевского отбора. Хотел сделать его публичным, чтобы подорвать репутацию женщины. Норман не был мстительным, особенно по отношению к бывшим любовницам, но Давина уж слишком серьезно задела его самолюбие, и он взъярился на нее. А пока, пока новоиспеченный ректор выписал себе командировку в провинцию с целью набора перспективных адептов. К сожалению, при прежнем ректоре одаренных, но бедных ребят прекратили принимать в академию. Хотя деньги на обучение и содержание таких адептов казна выделяла ежегодно в достаточном количестве, Норман собирался исправить это положение. Тем более, что до отбора, в котором он обязан участвовать, оставался еще месяц. Норман решил поехать в Новые Земли, горную провинцию, потому что, просмотрев документы, увидел, что за 10 послевоенных лет оттуда не был принят ни один адепт. Не платно, не бесплатно. Это было странно, и Норман хотел узнать, что не так с местными выпускниками школ. По своему положению, как ректор столичной академии и как советник короля, Норман был приравнен к высшему должностному классу чиновников и мог лично по своему желанию проводить инспекции и делать о них доклады королю. В его праве было также смещать и назначать местных чиновников. Ренульф после обсуждения цели командировки одобрил и поддержал Нормана. «Поезжай, друг. Я доверяю твоему взгляду. Сам чувствую, что мы недорабатываем на юге. Там нас до сих пор принимают за захватчиков. Не все, конечно. Но в любом случае надо уделить больше внимания этим землям. Иначе не будет смысла в их присоединении. И мы получим вечный очаг недовольства. Сейчас я ищу туда человека-наместником. и уже очень жалею, что определил тебя в Академию. В горной провинции ты принёс бы больше пользы, но даже короткая твоя поездка будет важна. Встряхни их там, Нор. Я согласен, рэн Пожимая руку королю, ответил Норман, прощаясь. Он не знал, что Давина, оставшись без предмета своей мести, вначале растерялась, но затем здраво решила, что Норман всё равно вернётся. и принялась с новым рвением искать приворотные артефакты и зелья. Однако уже под наблюдением агентов. Но она-то об этом не знала. Норман о Давине не думал и не вспоминал. Он серьезно занялся инспекцией образования в горной провинции. В Альву он перешел вместе с частью своего отряда охраны. Собственно, это была не охрана, а его бывшие армейские подчиненные. которые и после войны решили остаться при своем командире. Норман не имел права набирать отряд наемников, как любой другой тер, так как был королевским служащим. Однако он мог иметь охрану. Так и появился у него личный отряд из 30 человек. Люди, которым в большинстве своем некуда было идти, а служить при командире было привычно и почетно. Норман не брал заказы ни от гильдии наемников, ни от граждан. даже нелегальные, но его отряд всегда оказывал тайную помощь королю, друзьям и тем, кто в ней нуждался. Платили за помощь по-разному, но всегда щедро, так что содержание отряда вполне окупалось. Собственно, Норман и так был далеко не беден и мог содержать отряд самостоятельно. Однако он понимал, что людей необходимо занимать настоящим делом, иначе в отряде не будет никакой дисциплины, и никакого смысла в его существовании. Кейси. Обратился он к своему помощнику после перехода. «Подыщи нам жилье, чтобы было скромно, тихо и сытно. А мы заглянем в академию, пока слухи о нас до нее не дошли. Слушаюсь, командир». И Кейси отправился вначале в ратушу за списками гостиниц, постоялых дворов и пансионатов. А Норман с остальными отправился в академию, которая находилась недалеко от центральной площади Альвы. Едва подойдя к двери кабинета ректора, Норман увидел вязь полога тишины и незаметно снял его, желая послушать тайны местного ректора. И не зря. «Нет, нет, Броди. Нет, я не согласен». Через небольшую паузу снова. «Нет. Моя академия не место для политических акций. Да, наследник учится здесь. Но под другим именем, и не интересуется возвращением княжеского трона. Ему всего двадцать лет, Тер Броди. И он, кстати, не прямой наследник. Прямых вы же сами и уничтожили. — Вы опасно себя ведете, Тер Эрскин, — раздался глуховатый вкрадчивый голос. — Нельзя отказывать борцам сопротивления. — Сопротивление? Не льстите себе! Вы за десять лет только и преуспели в потрошении торговых караванов и нагнетение ужаса на мирных граждан. Нисколько не боясь, презрительно отозвался ректор. И такая позиция вызвала невольное уважение Нормана. «Нам нужны деньги, а где их взять, как не с торговцев?» Не стал спорить его собеседник, а наследник был еще мал. Теперь ему двадцать лет. Того и гляди, вызовут на отбор. А там обязательная магическая клятва королю. и мы потеряем наше будущее знамя вы его еще и не заимели мрачно отозвался ректор а интересные беседы тут беседуются заметил про себя норман куда смотрит департамент тайных дел за этим я к вам и пришел нам нужно место преподавателя истории мы начнем воспитывать новое поколение в нужном направлении у нас уже есть опыт работы в нескольких школах но адепты Это уже другой уровень, и работать с ними гораздо эффективнее. Нет. Так же решительно ответил ректор. Не в моей академии. Королевская власть сейчас сильна. В Альве стоит гарнизон королевских гвардейцев. Люди хотят мирной жизни и не хотят войны. Большинство населения вспоминают княжескую династию со страхом и презрением. А ваше знамя – всего лишь двоюродный племянник бывшего князя. Как вы вообще его нашли? Это не сложно, усмехнулся собеседник. В каждом приюте, куда отвозили детей теров, у нас есть свои люди. Нет, опять прозвучал голос ректора. И внезапно начался непонятный шум. Норман почувствовал всплеск боевой магии и, не раздумывая, рванул дверь кабинета. Там происходила схватка. Один мужчина в преподавательской короткой мантии жестко удерживал в захвате второго. полувоенной форме. Нормана они пока не видели. Это дало ему возможность пеленать обоих нитями силы и растащить по углам. Тер Эрскин. На всякий случай спросил он, переводя взгляд с одного на другого. «Это я», — ответил ректор. «Приветствую вас, Тер Грант». «Мы знакомы». Поднял бровь Норман, одновременно освобождая ректора от пут. Лично нет. Но кто же не знает знаменитого командира королевских гвардейцев? «Да, но теперь я ректор столичной академии. Я служу там, где нужен своему королю. Сейчас ему нужен порядок в академиях, и я постараюсь его наладить. Случайно сейчас услышал ваш разговор. Почему никто не сообщил об этих мерзавцах в столицу?» «Вовремя приехали», — одобрительно заметил Эрскин. «А то бывает, что наши просьбы тонут в недрах департамента образования, как в бездне. Что касается Броди...» то он хотя и подлец, но он местный подлец, и доносить на него никто не будет, если, конечно, он уж совсем не перейдет черту. Понятно. Неодобрительно отозвался Норман и перевел взгляд на связанного мужчину. Грехом. Позвал он по связи одного из своих. Поднимитесь в кабинет и заберите улов. Потом все объясню. Буквально через несколько мгновений в кабинете ректора появился боец и забрал арестованного. А Норман обратился к ректору. «А что это за парень, которого от щепенцы хотят сделать знаменем?» «Обычный парень. Пожал плечами ректор. Учится неплохо, но без старания. Молодость. Опять пожал он плечом. Но боюсь, здесь ему не дадут нормально учиться теперь. Понятно. У меня здесь есть дела. А вы, Эрскин, придержите пока информацию и не обещайте парню ничего». Я заберу его с собой на обратном пути. Мне надо будет еще заехать в Кардоу и проверить ущелье на предмет тайных баз. Кстати, не знаете, в Кардоу появился хозяин или поместье совсем разорено? Не знаю, Тергрант. Меня ничто не связывает с Кардоу, и я не слежу за их судьбой, а меня связывает. Задумчиво ответил Норман. Но я тоже не слежу. Простившись с ректором, Норман вышел на улицу к ожидающим его гвардейцам. «Ну как лов, Хлопот не доставляет? Пытается!» С усмешкой ответил подошедший Кейси. «Ну разве можно освободиться от вашего захвата? Ему явно не хватает силы!» «Ладно, Кейси, не льсти так явно командиру!» Рассмеялся Норман. «Лучше называя адрес дома, где мы будем жить, а этого красавца отведи в местную тюрьму!» Сдашь под личную ответственность начальника тюрьмы. Проведешь полный допрос под зельем истины. Все запишешь на кристалл. Кто входит в их движение? Где скрываются? Где у них базы и схроны? Есть ли у них свои люди в королевских органах власти? В общем, дерзай. За эту операцию получишь повышение. Если все узнаешь полностью и сумеешь организовать аресты и ликвидацию. «На это у тебя несколько дней, пока я буду заняться школами и академией. Кстати, возьми мой гербовый перстень. С ним ты будешь считаться моим доверенным лицом, и все обязаны оказывать тебе помощь и поддержку». «Слушаюсь, командир». Кейси вытянулся в струнку, но не подобо страстно, а с достоинством. Этот гвардеец давно выполнял для Нормана самые серьезные поручения. и Грант не видел ничего особенного в том, чтобы повысить грамотного помощника в звании и улучшить его положение. Собственно, все гвардейцы, которые сейчас были при нем, являлись младшими командирами в его отряде, а во время службы в Королевской гвардии не раз выполняли самые сложные задания, так что он мог на них положиться. «Вот адрес пансионата», – доложил Кейси. «Тихий дом на Зеленой улице». «Буду ждать вас к вечеру. Готовят вкусно, я проверил». Улыбнулся Кейси уголками губ, прекрасно зная, как привередлив командир в еде. «Спасибо, Кейси. Мы сейчас отправимся в приют». Говорят, он совсем недалеко от города. «А к вечеру действительно вернемся». Кейси, прихватив арестованного, направился к стоянке кэбов, а Норман с остальными разместились в экипаже Академии. который им любезно предоставил ректор. Да уж, подумал про себя Норман, устраиваясь в экипаже. Мобили здесь не будет еще долго. Все десять до приюта Норман с интересом смотрел в окно, оценивая хотя бы на вид положение дел. Однако, вопреки его ожиданиям, особой разрухи не наблюдалось. Да, были пустующие дома и заброшенные участки. Но в целом, Жизнь вернулась в прежнее русло и постепенно приходила в норму. Правда, эта норма резко отличалась от развитых и ухоженных земель самого королевства Балерна. Но тут уж нужно было время, чтобы современность вошла и в эти забытые богами края. В приюте их не ждали. Нори Макфин уже несколько минут колотил в запертую дубовую калитку без всякого успеха. С досады он так грохнул кулаком. что казалось, калитка слетит с петель, но она удержалась. Зато с той стороны послышались шаги, и им, наконец, открыли. Высокая сухопарая старуха недовольно глянула на них из-под лобья и коротко спросила, что надо, директора мне, резко ответил Норман, одновременно отворачивая лацкан и показывая звезду. Старуха нехотя отошла в сторону, пропуская их внутрь. То, что увидели мужчины за забором, на первый взгляд даже понравилось и вызвало уважение. Ровные дорожки, выложенные камнем, ровные газоны с пушистыми кустами, ровные грядки огородных посадок. Норман в первый момент восхитился, но вдруг сразу понял, чьим трудом все это достигнуто и насупился. Однако он не любил делать поспешных выводов и решил вначале послушать Терри директора. проверить финансовые документы, увидеть своими глазами, как живут дети, и только потом сделать вывод. Он помнил, что именно в этот приют приказал отправить когда-то девочку, оставшуюся сиротой буквально на его глазах, и в душе от чего-то поселилась неясная тревога. Да еще и мрачные стены внутри здания добавили негативного впечатления. На лицах встреченных учениц Мужчины ни разу не заметили даже слабой улыбки. Те торопливо проходили мимо, низко опустив голову и лишь слегка приседая в приветствии, тихо шелестя по доламе самых дешевых и непрезентабельных платьев. «Какое убожество!» — невольно отметил Норман, который буквально перед этой поездкой посетил столичный приют в поисках одаренных детей и теперь мог воочию увидеть разницу. Ну да. «Только так и смог оценить он увиденное». «Интересно, а на что уходят королевские деньги, если девочки так одеты?» Риторически поинтересовался он. «Надо бы проверить, как их кормят, какие у них комнаты, как и кто их учит», заметил Нори Макфин, который до сих пор время от времени потирал кулак, отбитый об калитку. «Займись этим, Нори, пока я буду беседовать с директором. Даю тебе все права, а вы...» Повернулся он к двум оставшимся. «Сразу же идите к экономке, пока они не успели спрятать учетные книги. Необходимо собрать полную информацию о движении денег в этой богодельне. Если потребуется содействие банка, можете отсылать запрос по моей мак-почте. Сделаем, командир!» За всех ответил Нори, и гвардейцы скрылись в коридорах здания. А Норман остановился перед дверью с надписью. Директор приюта Вечной Матери, Мэтресса Гризель Боуль. Стукнув для приличия кулаком по массивной двери, Норман, не дожидаясь разрешения, вошел внутрь. Мэтресса Боуль была на месте и, кажется, уже ждала его. По крайней мере, она стояла у стола и напряженно смотрела на вошедшего. «Добрый день, Терри Боуль. Я Норман Грант, ректор Академии в Далаше». «Прибыл в Альву для набора одаренных адептов. Есть ли у вас талантливые ученицы?» «Не знаю, Терр холодно ответила директор. «То есть?» — не понял чиновник. «То и есть!» — с некоторым сарказмом ответила женщина. «У нас нет определителя силы, и к нам ни разу не приезжали маги из департамента с проверкой учащихся. А видимые проявления силы были очень редко. Так же сухо ответила директор. «У нас дети живут до 18 лет, а до этого времени сила проявляется редко. Что ж, я хотел бы пройти сейчас в классы и посмотреть девочек за учебой». «Прошу, Тергрант!» сдержанно пригласила его директор. Норман никак не мог понять, эта женщина не боится проверки, потому что надеется на чью-то поддержку, или она не видит за собой нарушений. В любом случае, ее поведение настораживало. В первом же классе его поразила убогая, буквально древняя мебель. Столы для учеников и учителей были примерно того возраста, когда еще сам Норман не родился. Стулья и того хуже. С трудом сдержав изумление, Норман вслушался в рассказ учителя. И он ему совсем не понравился. Хотя директор применила для них отвод глаз, чтобы не мешать процессу. Норман все равно чуть не сорвал урок, услышав, что королевство Балерна вероломно напало на княжеские земли и зверски расправилось с законной династией. Брови его поползли вверх. Он забыл и о деньгах, и о снабжении, и о юных магах, которых искал. Все его сознание затопило мысль о намеренной подготовке сил сопротивления в этой части королевства. Это была измена королю. Он стремительно вышел из класса и злобно уставился на директора приюта. «Как давно работает у вас эта женщина? Кто ее рекомендовал? Почему вы ее держите?» Видя антикоролевскую направленность уроков, резкие отрывистые вопросы посыпались на Терри Боуль, но она и ухом не повела. «Терри Рона Лакхарт, мой заместитель, прислана к нам департаментом образования. «Департамент находится в вашей столице», — сделала она ударение на слове «вашей». «Ее отчеты поступают сразу в департамент, минуя мой кабинет». «А королевские дотации?» — подозревая уже неладное, спросил Норман. «Не знаю, какого они настоящего размера», — усмехнулась директор. «Нам едва хватает на скромное питание, скромную одежду и скромную оплату учителям». Поэтому мы научились выращивать огородную мелочь, шить и штопать. Наш садовник рыбачит и этим разбавляет наше меню. Но мы обязательно выдаем каждой выпускнице по 30 соло, как указано в законе о выпускниках приютов. Вот как. Тарабоуль, подготовьте все документы, подтверждающие ваши слова. Терри, он мотнул головой в сторону класса, и вопросительно посмотрел на директора. «Терри Лакхард!» — повторила она. «Терри Лакхард арестована. Я забираю ее сейчас же». Не слушая возможных возражений женщины, Норман открыто вошел в класс и жестким тоном приказал. «Терри Лакхард, прошу пройти со мной в кабинет директора». Женщина, которая только что воодушевленно рассказывала о героях так называемого «сопротивления», как-то вдруг поникла и безмолвно проследовала из класса. В коридоре Норман крепко взял ее за локоть, оставив директора налаживать пошатнувшуюся дисциплину среди учениц. Имя, уровень магии, место жительства. Потребовал он от арестованной как только они оказались в кабинете директора, и включил запись допроса. «Руна Лакхард, уроженка княжества Инверан, 45 лет». Бывшая фрейлина ее сиятельство. Уровень магии воздуха пятый. Женщина боялась. Это Норман видел отчетливо. То есть идейным борцом сопротивления она не была. Те, если и боятся, то скрывают это и нагло дерзят. А эта боится и понимает вину. Что же заставляло ее идти против королевской власти? Кто нанял вас на эту работу и что обещал? тер мани «Если откажусь, смерть!» Начальник департамента, человек, который без предупреждения входит к королю, где и что еще проморгал Стивен. Поразился про себя Норман, но вида не подал. «Семья?» «Нет семьи, я не замужем. Родители погибли. Поместье отошло дальним родственникам. Меня в расчет не брали. А жить как-то надо. Надо есть, пить, одеваться». Женщина пожала плечами, мол, неясно, что ли, и замолчала. «Вы арестованы, Терри Лакхарт, и будете доставлены в столицу. Только от ваших признаний зависит ваша дальнейшая судьба», сообщил арестованный Норман. И во избежание попыток бегства заключил женщину в кокон силы. «Теперь никуда не денется». Никаким оправданием и женским слезам Норман в данном случае не верил. Человек всегда сам выбирает стать ему под лицом или остаться человеком, даже перед лицом голодной смерти. Может, это слишком категорично? Может, надо учитывать обстоятельства? Но Грант и сам прошел через многие худшие испытания и ни разу не скатился до предательства, поэтому и не понимал людей, подобных этой даме или тому сопротивленцу, которого арестовал у ректора. Нет, Люди должны отвечать за свои поступки, считал Норман. Он с удобством расположился на месте директора и, не смущаясь присутствием женщины, приступил к изучению журналов, тетради, документов, снимая все на кристалл. Ему нужна была полная и объективная картина работы приюта. Через пару часов его с товарищами пригласили на обед, и они сами попробовали ежедневную еду воспитанниц. Неплохо. Но постно и мало. А ведь растущему организму мага, да и не мага тоже, нужно полноценное белковое питание. В общем, к концу дня Норман был зол, и металл грома и молнии. К сожалению, не на тех, кто этого заслуживал, а на тех, кто был под рукой. То есть на своих бойцов и на Терри директора. Странно, но те не обижались, а лишь понимающих мыкали. Так, все собрали. Спросил Норман у своих подчиненных. Все, что можно в данных обстоятельствах. Уточнил Макфен, самый старший из пятерки. Нори, как самого опытного из нас, я оставляю тебя в помощь Терри Боуль до приезда Королевской инспекции. Ничего, справишься. Остановил он гвардейца, пытавшегося возражать. Терри Боуль, выделите моему человеку жилье или снимите его в деревне. Можете использовать его на любых работах. «Все, Нори, мы уезжаем. Сам знаешь, сколько еще дел. Держись и не упусти арестованную». Мужчины двинулись к выходу из приюта. Но по дороге каждый счел необходимым дружески хлопнуть Нори по плечу и рассмеяться. Более неподходящего человека для работы с детьми девочками по их мнению нельзя было и придумать. Но как же они ошиблись и удивились, узнав впоследствии, Что смог сделать один этот мужчина для приюта и для его воспитанниц? У деревенского трактира Норман и его гвардейцы нашли оставленную коляску из академии вместе с возницей, мирно дремавшим на облучке, и поспешили вернуться в Альву. По зеркальной связи предупредили Кейси о возвращении, и к вечеру их ждал ужин, ванна и постель. Насыщенный день закончился для гвардейцев. но не для Нормана. Установив в своем номере полог тишины, он включил зеркальную связь с королем. Норман удивился его величество. Да, Рын, тут нужна серьезная долгосрочная инспекция. Необходимо проверить все учреждения, все организации и каждого известного Тера. С чего такая паника, Нор? Не торопился реагировать король. С того... что мы уже пропустили зарождение сопротивления в новых землях, а у себя под носом не видим предательства. Прикажи Стифену Мараю приглядеть за департаментом образования. Его начальник мелькает в наших допросах, а он, между прочим, имеет право входить к тебе без доклада. Поберегись, Рен. И вообще, тайному департаменту пора приниматься за работу. Что-то Стив совсем успокоился. Так не случалось ничего. Вот и успокоился. Заступился за друга, король. Но ты прав, Нор. Княжество мы как-то упускаем. И, конечно, я стану более осторожен. Не ожидал предательства от Твида. Это ведь наш балернский род. Что ему не хватало? Насчет горной провинции ты тоже прав. Но я уже назначил туда наместником Ирвина Росса. Будет совмещать с должностью начальника департамента новых земель. И жить будет в Альве. Они здесь, в столице. Правда, поедет туда после участия в отборе уже с женой. Ну, может, и правильно», — согласился Норман. Они попрощались и одновременно отключили связь. Ирвина Росса Норман знал не очень хорошо. Тот был моложе и не входил в круг близких друзей Нормана, но слышал о принципиальном характере и твердой руке нового наместника. То, что нужно для новой провинции. А с утра группа Нормана выехала в Кардоу, оставив в Вальве Кейси для помощи королевским следователям, а в приюте Нори для помощи директору. Из допроса Броди выяснилось, что в ущелье есть база сопротивления и несколько схронов. Мерно покачиваясь в седле, Норман размышлял о привратностях судьбы. Раньше в Кардоу был сильный отряд наемников. Они водили караваны через ущелье к океану, и они же охраняли их. Никто и сунуться не смел на земли Кордуу, и уж тем более пограбить там кого-то. Но отряд погиб в бою с княжеской стражей, которая прорывалась в ущелье, чтобы скрыться от гнева народа. Норман тогда не успел совсем немного, только и смог спасти девочку, которую растерянная нянька тащила в винограднике. Девочке было лет пять. Сейчас девчушке, наверное, лет восемнадцать. «А, Шерх, забери», – подосадовал на себя Норман. Он же хотел узнать о судьбе девочки у директора приюта и забыл. «Ну да ладно, сегодня к вечеру будем в кордоу Там все и выясним». кордоу располагалась в предгорьях, но пока шли равнинные земли. Виноградники чередовались с садами, полями и небольшими рощами. Однако к вечеру… Дорога начала виться между высоких холмов. Уже не просматривался горизонт. Группа невольно подобралась и насторожилась. Как выяснилось вскоре, не зря. На одном из поворотов, где с одной стороны дороги обрывался крутой берег к руслу горной речки, а с другой нависала громада каменного утеса, на них напали. Видно, Норман здорово разворошил местное гнездо. И они пожелали уничтожить настырного командира. Узкую в этом месте дорогу заволокло дымовой завесой. Кони дрогнули и попятились, осыпая задними ногами каменную крошку в обрыв. Но грехом маг воздуха, сумел быстро развеять дым. Однако теперь в них полетели ледяные стрелы. Бой разгорался быстро и беспощадно с обеих сторон. Нападавших было больше, и они знали местность. Правда, ни Норман, ни его гвардейцы не собирались сдаваться и отступать. Да и некуда было. Только бой, только вперед. Дуги заметил, откуда летят стрелы, и устроил в том месте небольшой провал. Как магу земли, ему было несложно приказать ей расступиться. Видимо, у нападавших не было таких сильных магов. Они обходились обычными боевыми заклинаниями не особо разрушительной силы. Но внезапность нападения сделала свое дело. Трое из группы Нормана были ранены, в том числе и он сам. Однако все продолжали бой. К сожалению, рана Нормана оказалась глубокой, и она была не единственной. Ему требовалась срочная помощь целителя. Где в горах ее взять? Дуги удалось перехватить коня командира. Испеленав Нормана воздушной петлей, намертво прикрепить его к крупу коня. Грехем с двумя другими гвардейцами прикрывал проход Дуги и командира. Вырвавшись из ловушки, кони понеслись вперед. Где-то здесь недалеко было поместье Кардоу, и Дуги надеялся найти там помощь. Они ворвались в усадьбу на полном скаку, и Дуги, еще сидя в седле, крикнул «Лекарь есть! Ах ты вечная мать!» всплеснула руками пожилая женщина, встретившая их во дворе. «Госпожа Эйми! Тут раненый!» На голос женщины из дома выбежала молодая девушка в простеньком платье, совсем не похожая на знатную госпожу, и вслед за ней вышел высокий пожилой мужчина, но еще не совсем старый. Дуги некогда было выяснять, кто есть кто. Он стащил тело командира на землю и требовательно уставился на обитателей усадьбы. «Лекарь есть? Здесь или в деревне?» «Нет у нас лекаря, милый!» Ответила женщина. «Только в Ларгине. Миль десять отсюда!» а -а -а, Шерхова дыра!» Зарычал в бессилии Дуги. Но тут взгляд его упал на девушку. «Как нет?» Возмутился он. «Вот же у Терри явный целительский дар!» «Дар есть!» Ответила девушка. «Но я не умею им пользоваться!» Не могу навредить вашему товарищу». «Ничего, ему надо только целительской силы, а там мы его завернем в кокон и переправим порталом в столицу. Главное — поддержать его силы сейчас, а это можно сделать сырой магией, без заклинаний». «Подождите, что я должна сделать?» Девушка быстро подошла к раненому и присела рядом с ним. «Просто положите руку ему на рану, и постарайтесь поделиться своим теплом». Девушка немедленно сделала это, сунув ладошку под окровавленную рубаху мужчины. Это она могла. Также она когда-то лечила своих одноклассниц в приюте, втайне от директора и учителей. Но раны этого мага гораздо серьезнее. Хватит ли ее сил? «Терри!» Осторожно подступил старик. «Терри, поберегитесь!» «Вы можете израсходовать слишком много сил». «Кестер, я не могу не помочь, да и не чувствую пока никакого напряжения». На самом деле, целительская магия текла от девушки к Норману мощным потоком, и кто обладал магическим зрением, прекрасно это видел. Кестер отступил на шаг, но оставался рядом, чтобы в любой момент помочь госпоже. А Мила смотрела на мужчину, и в душе у нее возникли странные ощущения. Ей казалось, что она уже видела эти строгие темные брови, концы которых не опускались книзу, а разлетались вверх к вискам. Видела шрам на виске, совсем рядом с глазом. Она не удержалась и второй рукой провела по нему. Мужчина казался ей давно знакомым и родным, что ли. Ей понравился его высокий открытый лоб. умный. Заметила она про себя, понравился большой нос с легкой горбинкой. Ключичной ложбинке она увидела маленькую родинку, и она вызвала у Милы детское умиление. Красавец, отметила она про себя, но пока без всякой задней мысли, без примерки на себя, просто констатация факта. Мужчина между тем застонал и пошевелился. То есть лечение пошло ему явно на пользу, но в этот момент В воротах усадьбы показались еще два всадника. Не обращая внимания на хозяев, они быстро открыли портал и только потом подошли к раненому. — Жив, жив! — ответил Дуги. Девочка с даром попалась, поддержала его. Он оплел раненого коконом, и все четверо, не мешкая, шагнули в портал, как и не было здесь никого минуту назад. — Да, — произнес за спиной милый кестер. Вот и поквитались вы с командиром Эйми. Он вам когда-то спас жизнь, отправив разгар боя в приют, а вы ему сейчас вернули долг. Жизнь не жизнь, но здоровье поддержали точно. И бы кровью, пока они его в столицу доставили бы. А кто это Кестер? Это? Это знаменитый командир королевских гвардейцев. Норман Грант. Норман Грант. Повторила тихо Мила и подумала, что наконец-то увидела, как выглядят в жизни суровые мачо с обложек любовных историй, которыми она зачитывалась на земле.